Глава 37. Когда они вышли во двор, Мессия Уд устремил Накадина пристальный взгляд. Его темные глаза показались Кадину еще холоднее и темнее, чем он помнил из детства. Воин не улыбнулся ему и даже не кивнул. Он лишь повернулся к настоятелю и проговорил: Ваше счастье, что мальчик цел и невредим. О чем бы ни был у них спор, Накадина произвело впечатление то, что Нин сумел сохранить самообладание. Старый монах, конечно, был не слаб духом, но по сравнению со взглядом Ута, лёд мог показаться тёплым, а сталь мягкой. Настоятель собрался что-то ответить, но Ут уже повернулся обратно к Кадину. Опустившись на одно колено, он поднёс колбу руку в кольчужной рукавице. Его спутник в точности повторил его движение, и оба заговорили вместе, так что их голоса сливались в один, как если бы их речь была отрепетирована. «Да здравствует наследник света, долгий ум мира, держатель весов, хранитель врат!» Эти слова прозвучали для Кадина словно эхо из парадных залов его детства. Это были древние слова, древние, как сама империя, твердые и неизменные, как камни рассветного дворца. Он слышал это приветствие тысячи раз, когда его отец занимал свое место на нетесанном троне или покидал дворец, чтобы пройтись вдоль по дороге богов, или появлялся на очередном официальном обеде. В детстве он любил слушать этот перечень титулов, но сейчас каждое слово вонзалось, словно холодный железный гвоздь в его позвоночник. Он знал, что будет дальше, знал, чем должна закончиться эта формула и готов был умолять двоих посланцев остановиться, Однако они неумолимо продолжали. «Да здравствует тот, кто сдерживает тьму! Да здравствует император!» Кадин почувствовал себя так, словно его сбросили с огромной высоты. Он словно летел кувырком, тщетно пытаясь зацепиться хоть за что-то прочное и знакомое. За пределами их маленького кружка, в который входили настоятель, анурцы, тан и он сам, монахи занимались своими повседневными делами. Они расхаживали, склонив головы под капюшонами, спрятав руки в рукава своих балахонов, двигаясь размеренно и аккуратно, словно все в мире было по-прежнему. Однако это было не так. Ничто не осталось прежним. Произнесение приветствия, которое он только что услышал, перед кем бы то ни было, помимо его отца, приравнивалось к государственной измене высочайшей степени, каравшейся, согласно древнему и ужасному обряду, ослеплением и погребением заживо. То, что министр и произнесли эти слова здесь и сейчас, могло означать только одно – его отец был мертв. Непрошенные образы заполонили его мозг. Отец, терпеливо раз за разом натягивающий лук, в то время как они с Валеном пытаются воспроизвести его ровное, плавное движение на собственных, гораздо более маленьких луках. Мрачное лицо отца, смотрящего, как вешают тех, кто похитил его сыновей. Отец, натягивающий великолепные золотые поножи, чтобы возглавить парад армии объединенных городов. Казалось невероятным, что Ананшаэль мог забрать человека, обладающего такой энергией и таким могуществом, еще до того, как ему исполнилось пятьдесят. Это было невероятно, однако Ут и Мезран-советник явились сюда и произнесли неотвратимые слова. Он не знал, сколько он стоял так ошеломленный, пока в конце концов настоятель не прервал его ступор. «Кадин!» – тихо произнес он, показывая на двоих людей, по-прежнему стоявших на одном колене, поднеся руку ко лбу. Сперва Кадин не понял, почему они до сих пор не поднялись. Потом он испуганно осознал, что они ждут его приказа. Как тысячи раз до того коленопреклоненные ждали приказа его отца. Приказа своего императора. Он едва не застонал. «Прошу вас!» – слабым голосом проговорил он. «Прошу, встаньте!» Они поднялись, Уд не менее проворно, чем его спутник, несмотря на вес своих доспехов. Пока Кадин пытался совладать со своим потрясением и собраться с мыслями, чтобы задать хоть какой-нибудь разумный вопрос, дверь в помещение для гостей со стуком распахнулась, и пир лакатур неспеша выплыла во двор. Ее муж следовал в нескольких шагах за ней. Три верхние пуговицы на блузке торговки были расстегнуты. По всей видимости, перед этим она предавалась послеобеденной дремоте. Она рассеянно почесывала ухо, дожидаясь, пока муж ее догонит. Однако, завидев собравшихся во дворе людей, приостановилась, словно оценивая обстановку, и затем решительно двинулась вперед с широкой улыбкой на лице. Казалось, она пришла на деревенскую ярмарку и примиряется к Уту с министром как к каким-нибудь краснорожим крестьянкам или прибравшим Эля к кузнецам, торговцам рыбой или галантерейщикам, которым собирается всучить свой товар. Хакин на несколько мгновений задержался, бессознательно одергивая полы своего камзола, словно пытаясь его разгладить. Пир обратилась к идолийцу, с небрежной почтительностью склонив голову. Да славится Сан-Лун, и доживет он вечно! Гвардеец смерил ее равнодушным взглядом и промолчал. Министр, однако, отозвался Сан-летун, благословенны были дни его жизни, ныне мертв. Ты стоишь в то время, как должна была преклонить колено, ибо ты находишься в присутствии Кадина и Сан-летуна уймал Кениана, 24-го наследника своего рода. Это кто? Вот этот щенок? Пир скептически рассмеялась, оглядывая Кадина. Впервые ей довелось увидеть его, и несмотря на ее бесцеремонную веселость, в этом мимолетном взгляде проскользнуло нечто настороженное и оценивающее. Прежде чем Кадин успел хотя бы подумать о том, чтобы выдохнуть, двуручный меч Ута покинул свои ножны, сверкнув яростным полукругом. Пир еще не шевельнулась на волосок, даже не вздрогнула, А холодный клинок мессии Ута уже касался её шеи. И от его лёгкого нажатия по коже стекала тонкая стройка крови. Глаза торговки расширились от удивления. Она запоздала, попыталась поднять руку к клинку, но тут же передумала. Не отводя взгляда от пир, Ут обратился к Кадину. «Ваше сияние! Следует ли мне снять её голову с плеч? Или достаточно будет вырезать язык у неё изо рта?» Кадин переводил ошеломлённый взгляд с воина на торговку. Что случилось с тем мессией Утом, которого он знал, капитаном темной стражи, человеком, который на протяжении бесчисленных ночей присматривал за ним и его братом, следя, чтобы они спокойно спали в своих кроватях? Была ли эта перемена результатом кончины его отца? Эдолийцы клялись защищать императора ценой своих жизней. Если Ут считал, что каким-либо образом несет вину за смерть Сан-Летуна, Такое может изменить человека, даже столь сильного, как тот солдат, которого помнил Кадин. Мысли каскадом проносились в его уме, сплетаясь в набухающий комок, вкупе с горем из-за смерти отца и смятением из-за всего происходящего. Лишь несколько мгновений спустя он понял, что Ут так и не убрал клинка от шеи провинившейся женщины. Пир стояла совершенно неподвижно, с остановившимся взглядом. Казалось, будто ей очень хочется поднять руку, чтобы отвести клинок, но она не смеет пошевелиться. Десяти минут не прошло с тех пор, как Каден копал монастырский погреб, а сейчас от его следующего слова зависела жизнь женщины. Он не твердо качнул головой. «Не надо, оставь ее, пускай идет». лица скользнул обратно в ножны, звучно прошелестев сталью о сталь. Лицо Ута не выразило ни облегчения, ни разочарования, и Кадин с неуютным чувством осознал, что этот человек рассматривает себя не более чем проводником воли императора. Его воли. Если бы он сказал одно слово, голова пир покатилась бы на грабе перед ними. Словно придя к такому же заключению, торговка осторожно прикоснулась пальцем к кровавой полоске на своей шее и нетвердо опустилась на колени. В нескольких шагах за ее спиной Хакен повторил ее движение. «Вы пока не привыкли ни к привилегиям, ни к высокой ответственности, накладываемым императорской властью», вкратчиво заметил министр, тонко улыбаясь Кадину из-под своей повязки. «Именно по этой причине я был послан к вам с этой делегацией. Мое имя Тарик Адив. Я служил вашему отцу в должности мизран-советника на протяжении последних пяти лет» и если таковым будет ваше желание, готов служить и вам». Голова у Кадина по-прежнему шла кругом. Он пытался сосредоточиться на том, что говорил ему советник, на его лице, но весь окружающий мир расплывался и мерцал, словно находился под слоем текущей воды. «Этого человека», — продолжал Адив, указывая на идолица, — «насколько я понимаю, вы уже знаете», Два года назад мессия Ут был повышен в должности от капитана темной стражи до первого щита после печальной, но вполне предвиденной кончины Кренчана Шо. Ут снова стоял на вытяжку, прямой как копье, устремив взгляд перед собой без единого намека на решимость к жестоким действиям, продемонстрированную несколькими минутами ранее. Выражение его лица было таким же, как если бы Адив обсуждал цены на свеклу. Он командует вашей личной охраной. — продолжал Адив. — И находится здесь, чтобы обеспечить вашу безопасность на пути обратно в Аннур. Кадин молча уставился на него. Адив, как ни в чем не бывало, продолжал. — Разумеется, мы явились не одни. Большая часть вашей свиты ожидает вас внизу, на краю степи. Нам показалось неуместным вести сотню людей и две сотни лошадей вверх по этой узкой тропе. Еще несколько ваших служителей вскоре будут здесь с подарками. В нашем нетерпении мы обогнали их. Если мне будет позволено высказать свое мнение, ваше сияние, я бы предложил остаться здесь на эту ночь, поужинать и отдохнуть. Вы сможете привести свои дела в порядок, а завтрашним утром мы тронемся в путь. Корабль ждет нас на якоре у изгиба, полностью снаряженный и готовый к плаванию к берегам Аннура. Чем раньше мы выступим, тем раньше сможем подняться на борт». Это всего лишь предложение ваше сияние, но благоразумие подсказывает, что нам следует поторопиться. Когда императора долго нет, империя становится неуправляемой. Как ни больно мне об этом упоминать, в ней имеются те, кто желает вам зла. «Хорошо», — выговорил Кадин, не решаясь сказать больше, поскольку не доверял своему языку. Молчание затягивалось. Затем он вспомнил, что пир до сих пор стоит на коленях на каменных плитах двора. «Прошу вас», – неловко произнес он, – «встаньте». Женщина поднялась, стараясь не опираться на больную ногу, но продолжала держать взгляд опущенным. Беззаботная развязанность, отличавшая ее поведение с момента прибытия в монастырь, испарилась. «Если мне будет позволено ваше сияние», – начала она нерешительно. Ее пальцы постоянно возвращались к царапине на шее, словно их притягивала кровь. Кадин ждал, но женщина молчала. Наконец он сказал, «Продолжайте». «Шьялнин сообщил нам об опасности здесь, рядом с монастырем. Какой-то зверь нападает на ваших коз и даже на ваших братьев. Если бы нам позволили присоединиться к вашей свите на пути к югу, мы были бы безмерно признательны». Кадин снова вспомнил мгновение нерешительности, которое заметил у нее во время торжественного ужина и увидел его новыми глазами. Пир, по ее словам, была торговкой, а торговцы имели дело с новостями не меньше, чем с товарами. Известие о восстании в Гхане или эпидемии дифтерии во Фрипорте влияло на их выбор товаров и дальнейший маршрут настолько же, как и колебания стоимости серебра. Должно быть, до нее дошли слухи о смерти императора, и она решила держать их в тайне. Внезапно Кадин почувствовал, что ему тесно среди этих собравшихся на дворе людей. Полуденное солнце жарило во всю мочь. По его спине под балахоном стекали струйки пота. «Я подумаю», — нетвердым голосом произнес он. Его голова по-прежнему кружилась. «А пока мне нужно какое-то время, чтобы оплакать отца». Повернувшись к настоятелю, он спросил. «Могу я встретиться с вами в вашей келье?» «Разумеется», — ответил старый монах. «Это печальное время для всех нас, а для вас более чем для кого-либо другого». Почтительно вставил Адив. «Прошу, без колебаний обращайтесь к любому из нас, если мы можем доставить вам какую-либо помощь или утешение. Рабы вскоре прибудут, чтобы возвести ваш павильон и приготовить ужин. Возможно, пока вы приводите свои дела в порядок, настоятель будет так добр и попросит кого-нибудь из здешней братьей устроить нам экскурсию по монастырю». «Непременно!» — ответил Шьелнин. «Я попрошу Чалмера Олеки зайти к вам в ваши покои». Он знает об истории Ашклана больше, чем кто-либо. — Премного благодарны, — кивнув, сказал Адив. — В таком случае до вечера, ваше сияние. Он снова преклонил колено, опустив голову, и Ут рядом с ним повторил его движение. — Встаньте, — приказал Кадин, мгновенно почувствовав, насколько утомительно будет повторять это простое слово, снова и снова обращаясь к мужчинам и женщинам всех сословий вплоть до конца своей жизни. Лишь когда они удалились в отведённые им комнаты и во дворе вновь воцарилась тишина, Кадин вдруг понял, что так и не знает, как именно умер его отец. Как ни странно, ему не пришло в голову спросить об этом.